День восемь. Маленькое происшествие в Кабельвоге и музей викингов. Утром проснулось ни свет, ни заря. Когда мы стали экспериментировать с горелкой, чтобы приготовить завтрак, к нам подбежал встревоженный потомок викингов. «Что вы делали в этом фургоне?» — спросил он грозно. Я сразу почувствовала, что это вопрос с подвохом, поэтому ответила «Мы просто спали, ничего не трогали». Приехали поздно, никого не нашли, вот здесь и устроились. «Вам очень повезло, что у меня русская жена», — прорычал он, «иначе вам было бы не избежать больших проблем с полицией». После этих слов мы бодро повыкидывали свои вещи из фургона. Несмотря на то, что инцидент был исчерпан, настроение слегка испортилось. Потом оказалось, что суровый хозяин кемпинга хорошо знаком с моим бывшим заказчиком, и я пообещала передать привет. Даже не позавтракав, мы поспешили на трассу. Почти сразу нам улыбнулась удача. Нас подобрала очень милая женщина, которая занимается туризмом. Как только мы с ней распрощались, пошел дождь, наш верный спутник. Дэн с рюкзаками ретировался под елки, а я осталась на обочине ловить попутку до музея викингов. Вскоре остановилась маленькая машинка, которой управляла пожилая дама. Она путешествовала вместе с плохо слышащим пожилым мужчиной, а в багажнике у них лежала инвалидная коляска. На заднем сиденье покоилась вышитая подушечка. Женщина по-английски не говорила, но постоянно показывала поднятый большой палец и повторяла «грейт». Этого было вполне достаточно. А еще мы увидели озеро с лебедями. По прибытии в музей нас ожидало две новости – плохая и хорошая. Хорошая заключалась в том, что музей сегодня работал. Оказалось, что туристический сезон уже закончен, и он работает всего два раза в неделю. А плохая новость – это то, что мы внезапно поняли, что наш Кеннон так и остался лежать под придорожными елками у поворота на Хеннингсвер. Мы решили сначала пойти в музей, а потом вернуться за камерой. Заодно в очередной раз поэкспериментировали с горелкой. Она упорно продолжала игнорировать наши потуги и не зажигалась. Тем временем музей открылся. Там было немноголюдно. До одного посетителя приходилось по работнику, то есть двое на двое. Потом прибыли еще посетители, и мы отправились на осмотр. Самым интересным мне показался реконструированный дом вождя. Огромный внутри, снаружи он выглядел как самый заурядный холм. В одном из залов мое внимание привлек роскошный предмет мебели. Один из работников музея, очень похожий на знатокая из Что, где, когда, с безразличным видом прогуливался рядом. Я спросила его, Is this a sofa? Это диван? Он посмотрел на меня с укоризной и гордо ответил «Нет, это трон». Почему-то стало неловко, и я решила больше ничего у него не спрашивать. Местная лошадь высунулась было из конюшни, но, не найдя подходящей темы для разговора, поспешно ретировалась. А корабль викингов уже был спрятан от нас в сарае на зимовку. Дождь различной степени интенсивности шел все время. Но на такие пустяки мы уже не обращали внимания. После посещения музея мы быстро поймали машину до кабель ВОГа и отправились за камерой. Наш фотоаппарат лежал там, где мы его оставили, на развилке под елками. Теперь предстояла дорога в сторону Лэкноса, откуда отправляются паромы до да Будё. Нас снова подвезла женщина. На лофотенах с машинами везло. Народу здесь немного, и попутчикам всегда рады. Мне даже показалось, что орлов здесь намного больше, чем людей. Последним нашим попутчиком оказался веселый банковский работник из Лэкнесса. Он и доставил нас до отеля Best Western. Утром предстояло отправиться в город с самым коротким названием — О.